Готовились к поединку неспешно. Сначала тщательно выбирали коней. я оседлал не самую резвую, но очень поворотливую и послушливую кобылу. К тому же еще злую в бою. Тимирче – громадного черного жеребца аргамака, неизвестный из каких краев попавшего в степь. Затем возник спор относительно оружия. О саблях или топорах даже речи не шло. Как-никак все здесь были свои люди. Решили драться на плетях что для степняков вполне пристойно. Старейшины, щадя молодую жизнь Толгая, предложили ограничиться обычными камчами, имевшими на конце кожаную нашлёпку, смягчающий удар. Он же сам, справедливо полагая, что хлестать такой погонялкой Тимирче то же самое, что щекотать верблюда, выбрал тяжёлый камчий волкобой. Затем Толгай разделся до пояса, и всё снятое с себя – бухарский тёплый халат, кожаный панцирь, Китайскую шелковую рубашку и стальной нагрудник на случай своей смерти завещал недавно приставшему к шайке мальчишке, своих доспехов пока еще не имевшему. Остальное его имущество, согласно обычаю, в равных долях полагалось разделить между всеми сотоварищами. Затем оба отряда отъехали подальше друг от друга, освобождая место для схватки. И после недолгих торжественных церемоний выпустили своих бойцов, словно стравливаемых на потеху псов. В мгновении ока они оказались рядом. И когда Тимирче занёс для удара свою камчу, Толгай проворно нырнул под брюхо лошади. И этот приём он повторил несколько раз подряд, ожидая, какая реакция последует со стороны противника. Голова у того хоть и была велика, но скорее всего за счёт толщины костей, а вовсе не от большого ума. Тимирче только бронился, брызгал слюной и обвинял Толгая в трусости. Молодой, но уже достаточно опытный воин, Вполне резонно отвечал издали, что только глупый волк открыто бросается на взбесившегося быка, ум навсегда дождёт с удобного момента. В очередной раз, оказавшись под конским брюхом, Толгай не ускакал, как прежде прочь, а соскользнул на землю. Пока Тимирче взором провожал его кобылу, он проворно вскочил и огрел противника камчой по лбу. Не дожидаясь ответного удара, Толгай, как под перекладиной храмовых ворот, проскользнул под черным жеребцом и вскочил на свою лошадку, послушно вернувшейся назад с другой стороны. Кровь залила темерче глаза, и он погнался за обидчиком, как зимние буря за припозднившимся с отлетом в теплые края лебедем. За то время, что он впустую гонял толгай по полю, можно было сварить и съесть жирного барана. Кобылка, проворный как стриж, легко уворачивалась от тяжеловесного жеребца, с морды которого уже хлопьями летела серая пена. Теперь уже и Талгай стал время от времени налетать на соперника. Не столько, правда, донимая его камчой, сколько глумливыми речами. «Возвращайся домой, Тимирче!» — говорил он. «Твое место у котла! Среди женщин!» «Какой ты воин, если не сможешь догнать врага даже на таком крошечном клочке земли?» «Твоя мать согрешила не шулмасом, летающим по небу подобно молнии, а с медлительным верблюдом!» Тимерчев вспыльчивый, как и все дураки, после таких слов во весь опор кидался на обидчика, но тот всякий раз ускользал то влево, то вправо, не забывая при этом довольно успешно пользоваться камчой. Толгай стремился утомить и взбесить противника, а когда тот окончательно потеряет осторожность, закончит дело точным ударом в висок. Пока все шло, как он и планировал. Семерче уже пребывал в такой степени бешенства, что в очередной раз, промахнувшись камчой по всаднику, изо всей силы хлестнул по лошадиному крупу, да так, что располсовал кожу. Настоящий воин такого себе никогда бы не позволил, и старейшины имели полное право прекратить схватку, но никто не посмел встать между поединчиками. Все уже понимали, что дело может закончиться только смертью одного из них». — Тимирче, зачем тебе боевой конь и оружие? — продолжал издеваться Талгай. — Посмотри себе под ноги. Ты вспахал это поле копытами лучше, чем земледелец плугом. Сажай пшеницу, как трусливый уйгур, и больше не показывайся среди воинов. Такое занятие тебе больше подходит. Упреждая очередной яростный наскок великана, Талгай послал свою лошадку вперёд а когда враги почти соприкоснулись с тременами, резко вскинул ее на дыбы. Тимирче от копыт каким-то чудом увернулся, но из седла вылетел. Такой прием в единоборстве не возбранялся, но среди вольных людей не приветствовался. Сделано это было для того, чтобы еще больше взбесить Тимирче, и так хладнокровием никогда не отличавшегося. Старейшина усадили его в седло и, слегка пожурив за невыдержанность, Вновь отпустили в схватку. Толгай в это время горцевал невдалеке и продолжал психологическую атаку. «С кем ты посмел связаться? Сын крысы и змеи! Разве ты не знал, что меня нельзя долеть ни оружием, ни злым колдовством? Отец всех шаманов Шелдерхан обучил меня своему искусству. Созови ты себе на помощь даже тысячу богатырей, я погублю всех!» «Обрушив на их головы нижнее небо!» И все же в какой-то момент Талгай переусердствовал. Нельзя безнаказанно нанести сотни ударов и ни одного не получить в ответ. Победа капризной госпожа. Если ее сразу не прибрать к рукам, может и ускользнуть. В очередной молниеносной стычке кобыла Толгая, так хорошо показавшая себя до этого, вдруг припала на задние ноги. Да и неудивительно, смешанные с пылью кровь покрывал ее круп, как толстый попона. Жеребец Тимирче, воспользовавшись этим, ударил ее грудью в бок. Лошади крутанулись на месте, и тут уж гигант не прогадал, так перетянул Талгай Камчой от плеча через спину, что у того в глазах потемнело. С полминуты, сцепившись лошадьми, они осыпали друг друга ударами. Талгай, лишенный свободы маневра, оказался в убийственном положении. Камчав в могучей лапе была не менее страшна, чем шестопер, и каждый новый удар мог стать роковым. Конечно, можно было спрыгнуть с седла и попросить пощады, но прежде чем старейшина успел бы прийти на помощь, почуявший вкус крови Тимирче затоптал бы его на ровном месте конем. Кобылица, едва не погубившая хозяина, в конце концов и спасла его, жестоко укусив жеребца в пах. Тот, дико вскрикнув, рванул в сторону – Точно так же на его месте поступил бы любое существо мужского пола, из с вновь унесли своих седоков в разные концы ристалища. Но Талгай уже растерял прежние преимущества. Лошадь его шаталась и шла с перебоем, а сам он чувствовал себя так, словно побывал под колесами арбы. «Почему замолчал? Ученик великого шамана!» Тимирче захохотал и заухал, как хищная ночная птица. Почему не обрушишь мне на голову небо, струсил? Если хочешь жить, оставь седло, ползи сюда на брюхе и целуй копыта моего благородного коня. Даже если я останусь на этом поле пищи для ворон, тебе не доведется увидеть сегодня закат, собачье дерьмо. Безжалостно хлестнув свою несчастную лошадь, долгай понёлся на врага, заранее готовый принять его удары. Ни хитрость, ни ловкость уже не смогли спасти его, а только одна удача. Чья-то камча сейчас должна оказаться точнее, а это уже не зависело ни от силы, ни от сноровки, ни от ярости поединщиков, а лишь от воли судьбы.